Глава четырнадцатая. Я написал заявление об отставке той же ночью в Женевской гостинице и на следующее утро отправил его с курьером дипломатической почтой, а сам немедленно вылетел в Лондон. Целых три недели я провел, завершая незаконченные дела и передавая свою картотеку ЦРУ. Первой жертвой реорганизации американского разведывательного сообщества — Пала дивизия. Она была расформирована после сорока лет существования, а ее функции переданы ФБР. По иронии судьбы, последний день моей работы прошел в Берлине, городе, где когда-то все для меня по-настоящему началось. Я запер офис на ключ и вместе со своими сотрудниками отправился в аэропорт Темпельхоф. откуда нам предстояло лететь домой. Пожал всем руки на прощание, и сказал, что зарезервировал себе билет на следующий рейс. А потом потихоньку вышел через переднюю дверь аэропорта, уже с совершенно новым удостоверением личности, и велел таксисту ехать в автосалон, где получил заказанный ранее внедорожник мощностью 500 лошадиных сил. Теперь я был более или менее готов к поездке по автобану. Я забросил свои сумки на заднее сиденье. И к вечеру уже миновал Франкфурт, а несколькими часами позже пересек границу. Осень в том году выдалась поздняя, и никогда еще раньше сельские пейзажи Франции не казались мне такими красивыми даже при лунном свете. Я стремительно проезжал мимо деревушек с романтическими названиями и, наконец, обнаружил то, что искал. Пиаж платную автомобильную дорогу. Если вы въезжаете в Париж с юга, то обязательно увидите одно замечательное место, где французы принимают на попечение иммигрантов. Оно находится между двумя высотными зданиями. Обзор города отсюда почти закрыт. Только Эйфелева башня маячит на горизонте. Было раннее утро, морозный воздух придавал пейзажу искрящуюся прозрачность. Я и раньше много раз любовался этим видом, но все равно у меня перехватило дыхание. Чувство освобождения, которое всю ночь росло и накапливалось во мне, внезапно вышло из берегов и хлынуло наружу. Я свернул к обочине. Оказаться в Париже, когда ты молод и свободен, что может быть лучше в этой жизни? Я снял квартиру в той части восьмого округа, которую французы называют «золотым треугольником». неподалеку от красивейшей улицы Франциска Первого. День за днем я от рассвета до заката писал книгу, предназначенную для узкого круга читателей. И очень жаль, что в их числе оказалась некая молодая женщина из Нью-Йорка. Я напряженно работал полгода, и, наконец, книга была закончена. Текст тщательно выверен и снабжен примечаниями. Я чувствовал себя так, словно отмылся от грязи прежней жизни, дописал заключительную главу и пустил эту жизнь как похоронную баржу вниз по течению в прошлое. Я гордился своей книгой. Можете считать меня наивным романтиком, но я полагал, что принес обществу пользу. Ведь если мой профессиональный опыт поможет сокрушить хотя бы одного такого человека, как Кристос Николаидис, то, образно выражаясь, свеча горела не зря. После того, как целая команда аналитиков из разведслужб тщательно изучила мой опус, книга была напечатана небольшим издательством, которое специализировалось на душераздирающих мемуарах, вспоминаниях беглецов с коммунистической Кубы и рассказах об убийствах женщин во имя чести в арабских странах. Иными словами, это был тайный филиал ЦРУ. Разумеется, в таком издательстве привыкли иметь дело с авторами, скрывающими свое подлинное имя. Но мой случай оказался весьма непростым. Когда я сдавал свой служебный значок, начальство пришло к выводу, что мне известно о национальной безопасности слишком много. Никто не должен был узнать, какую именно работу я выполнял. Вот так и получилось, что мир спецслужб ненароком как бы отобрал у меня имя и биографию. Когда моя книга, наконец, вышла, автором ее значился Джуд Гаррет. В целях конспирации специально была разработана целая легенда. Если бы кто-нибудь захотел навести справки, он получил бы следующую информацию. Джуд Гаррет, выпускник Мичиганского университета, более 14 лет обеспечивал правопорядок, сначала в полиции округа Майами, потом как специальный дознаватель ФБР. Погиб при выполнении особо важного задания в Чикаго. Рукопись этой книги, для которой Гаррет долгое время собирал материал, была обнаружена в его рабочем кабинете вскоре после смерти и представляет собой последнее документальное свидетельство одного из лучших в мире мастеров расследования. Отчасти это было правдой. Агент Джуд Гаррет существовал на самом деле, и он действительно погиб в автокатастрофе в Чикаго, возвращаясь со службы домой. Одинокий холостяк, человек не слишком общительный. И мало чем интересовавшиеся, кроме работы, издатели просто присвоили личность Гаррета, увековечив его после смерти. Ну что ж, меня вполне все устраивало, и биография Гаррета, и то, что он погиб. Кому в самом деле, рассуждал я, придет в голову разыскивать мертвеца. Но представьте, такие люди нашлись. Когда книга наконец-то была опубликована, и похоронная баржа почти скрылась из виду. Я впервые за всю свою взрослую жизнь стал вести открытое существование, без тайн и секретов. Смотрел во все глаза на смеющихся женщин, прогуливающихся, изящно покачивая бедрами по широким парижским бульварам. А когда весна сменилась летом, мне стало казаться, что в моей жизни возможны любые перемены. Знаете, в чем главный минус шпионского ремесла? Оно тебя не отпускает. даже если ты вышел в отставку. Тогда мне не хотелось этого признавать, но в кельваторе моей прошлой жизни плавало слишком много обломков кораблекрушения. Люди, которым ты причинил боль, никогда не забывают об этом. А где-то в глубине сознания прочно засела мысль, которую мне вдолбили, когда я был совсем молод, и шпионская карьера еще только начиналась. В этой профессии нельзя учиться на своих ошибках. Достаточно сделать всего одну, и ты покойник. Единственное, что может тебя спасти, интуиция и высочайший профессионализм. Заруби себе это на носу. Выжги это правило клеймом в своей душе. Должно быть, я внимательно слушал преподавателей, да и с момента моей отставки прошло всего девять месяцев. Так или иначе, я быстро засек подозрительное такси с пассажиром, которая кружила вокруг квартала где я жил в париже подобное не бывает случайным при здешней хаотичности уличного движения автомобиль может снова появиться в том же месте лишь через много часов это было в пятницу вечером в час пик я сидел в кафе на пляс де мадлен ожидая своего нового знакомого пожилого врача он был гурман А ночи, проведенные в обществе юных русских подружек, обычно обходились ему еще дороже, чем обеды, которыми он их кормил, поэтому бедняге вечно не хватало денег. На мой взгляд, благородная бедность — огромный плюс, когда речь идет о враче. Когда такой доктор ставит диагноз или выписывает рецепт, он готов выслушать предложение самого пациента, если вы правильно понимаете ход моей мысли. Первый раз я не заметил белое такси, во всяком случае это как-то не отложилось в моем сознании. Хотя в силу профессиональной привычки я постоянно наблюдал за транспортным потоком. И когда эта машина появилась во второй раз, я уже знал, что она была здесь раньше. Сердце сильно кольнуло, но я не подал виду, сумев собладать с собой. Только краешком глаза следил за такси, досадуя про себя из-за того, что свет фар И движущийся транспорт не позволяли разглядеть, кто сидит на заднем сидении. Впрочем, не так это было и важно. Просто интересно, что за люди явились убить меня. Поток машин унес такси прочь. Я знал, что времени у меня мало. При первом появлении хиллеры фиксируют твое местонахождение. Во второй раз рассчитывают угол обстрела. А в третий ведут огонь на поражение. Бросив на столик десять евро, я быстро вышел на тротуар. Я слышал, что доктор окликнул меня, но мне сейчас было недообъяснений. Я резко свернул налево, в Эдьяр, самый лучший парижский гастроном, и быстро прошел мимо пирамид фруктов, выглядевших как на картинке. В винный отдел, где было очень много народу. События развивались стремительно, как всегда и бывает в подобных ситуациях. И хотя у меня отсутствовали какие-либо доказательства, инстинкт подсказывал, что за этим стоят греки. У старика Николаидиса, что и говорить, был повод для мести. Но Он потерял любимого сына, я уж не говорю о том, какой сильнейший удар мы нанесли его самолюбию. Да, прошло время, но наверняка жажда наказать обидчиков только усиливалась с каждым Рождеством, и днем рождения, проведенными без Кристоса. К тому же старик водил дружбу с албанцами. А всем известно, что лучших профессиональных убийц в Европе не найти. Извинного отдела Идьяра дверь вела на боковую улочку. Я немежко вышел через нее и повернул налево. То была улица с односторонним движением, и я быстрым шагом двинулся навстречу потоку машин. Единственная правильная стратегия. при сложившихся обстоятельствах. По крайней мере, ты увидишь приближающегося стрелка. Следя за дорогой перед собой, я вдруг осознал, что действую согласно продуманному плану. Куда бы я ни шел, благодаря какому-то внутреннему импульсу, всякий раз выбирал оптимальный маршрут. В моем подсознании словно бы запустилась скрытая программа бегства. Больше всего я жалел, что в тот день не взял с собой пистолет. Я ведь думал, что выхожу ненадолго. Выпью чашку кофе, побеседую с доктором и приеду обратно на такси. Пистолет остался в сейфе в квартире. Теперь беспечность дорого мне обойдется. Если даже я сейчас увижу киллеров, то мало что смогу сделать. Придется вернуться домой, открыть свой дурацкий сейф и вооружиться. Повернув направо, я быстро прошел еще один квартал, свернул налево. и вышел на улицу фабур сен тонаре как раз там, где хотел, возле дороги, ведущей от Елисейского дворца. Кто бы ни сидел в такси, грек или албанец, он наверняка знал, что это едва ли не самая безопасная улица в Париже, находящаяся под постоянным наблюдением антитеррористических служб. Только теперь я почувствовал себя достаточно спокойно, чтобы взять такси. Добравшись до своего дома... я попросил шофера остановиться напротив черного хода быстро выскочив из такси и пригнувшись я смогу открыть замок и проникнуть в здание так что никто меня не увидит водитель араб наверное решил что я сумасшедший впрочем если в его религии считается разумным забивать камнями до смерти женщину за супружескую измену то мы квиты захлопнув за собой входную дверь я пробежал по подземному паркингу здание из белого камня Построенная в 1840-х годах графом Дю когда-то была величественным особняком, но со временем сильно обветшала. В прошлом году его отреставрировали и превратили в доходный дом. Я снял там одну из квартир на первом этаже. Хоть она и была совсем маленькой, отставной спецагент вряд ли мог позволить себе такое элитное жилье. Однако мое материальное положение изменилось. Три года назад, когда я находился... В непродолжительной командировке в Италии умер мой приемный отец, Билл Мердок. На похороны меня не пригласили, и это было обидно. Грейс лишь прислала коротенькое письмо, в котором сообщала, что Билл скоропостижно скончался, и его уже погребли. Приемная мать ревновала меня к мужу до самой его смерти. Через несколько месяцев я получил от адвоката письмо, из которого узнал, что группа компаний, принадлежавшая Биллу, и управляемая офшорным доверительным фондом перешла к Грейс. Это не стало для меня неожиданностью, они были женаты 40 лет. В письме также говорилось, что по завещанию никаких денег для меня предусмотрено не было, но Грейс все же решила выделить мне долю наследства, обеспечивающую годовой доход в 80 тысяч долларов до конца жизни. И хотя об этом не было сказано прямо, то он письма недвусмысленно свидетельствовал, Отныне приемная мать считала себя свободной от каких-либо обязательств по отношению ко мне. Два года спустя, почти день в день, умерла сама Грейс. Я счел, что ее поведение дает мне право не ехать на пышные семейные похороны, включавшие отпевание в старой епископальной церкви Гринвича. И вновь, уже не впервые, я остался один на всем белом свете. Я улыбнулся при мысли, что если бы моя приемная мать умерла первой, Билл наверняка оставил бы мне значительное наследство. А так, Грейс завещала все Метрополитен-музею в Нью-Йорке с условием, чтобы на эти средства перестроили галерею, где хранятся полотна старых мастеров. Все это я узнал из письма того же адвоката. Он также сообщил, что необходимо решить один небольшой вопрос, касающийся имущества Билла. Я ответил, что загляну в его офис в Нью-Йорке, когда в следующий раз буду дома, и выбросил это из головы. Чеки от Грейс приходили регулярно, так что я мог вести жизнь гораздо более комфортабельную, чем позволяла назначенная государством пенсия. Самое осязаемое преимущество — это квартира в Париже. Я промчался через кухню бывшего особняка, превращенную в техническое помещение, и взбежал по пожарной лестнице. Открыв дверь рядом с лифтом, я очутился в маленьком холле. Там я обнаружил женщину. Это была мадам Данута Фурер, моя семидесятилетняя соседка, занимавшая в доме самую большую квартиру. Эта холеная вдова какого-то промышленника-аристократа обладала сверхъестественной способностью дать любому почувствовать себя уроженцем страны третьего мира. Бросив выразительный взгляд на мою выбившуюся из брюк рубашку, И, заметив, как я лихорадочно облизываю языком пересохшие губы, она спросила на своем непостижимо изысканном французском «Что-то случилось, мистер Кэмпбелл?» Мадам Фурер знала меня как Питера Кэмпбелла, пребывающего в годичном отпуске, управляющего хедж-фондом. Единственная профессия, которая, на мой взгляд, позволяла мужчине моего возраста жить в такой квартире и при этом не работать. «Ничего страшного, мадам». Просто я забыл выключить духовку. Она вошла в подъехавший лифт, а я отпер стальную дверь своей квартиры. Закрыв ее изнутри на засов и не включая света, я пробежал через гостиную с красивыми эркерами, где размещалась маленькая, но постоянно растущая и пополняющаяся коллекция современного искусства. Биллу бы она понравилась. В темноте я распахнул дверцу платинового шкафа и набрал код небольшого сейфа, где хранилась крупная сумма наличными, стопка бумаг, восемь паспортов на разные фамилии и три пистолета. Я вытащил девятимиллиметровый глок с удлиненным стволом, отличавшийся повышенной точностью при стрельбе, проверил его исправность и прихватил запасную обойму. Сунув пистолет за пояс брюк, я задал себе вопрос, уже давно крутившийся в голове. Если это греки, то как, черт возьми, они меня разыскали? Неужели помогли русские, которым опять понадобились наличные? А может быть, я совершил в банке Ришлу какую-то едва заметную ошибку, о которой Маркус Бухер сообщил своим клиентам, и в результате тем удалось установить мою личность. Пусть даже и так. Но как греки вышли на меня спустя столько времени? Боже милосердный, я ведь живу в Париже под другим именем. Раздался стук в дверь. Настойчивый и решительный. Я не прореагировал. Всегда знал, что врагу не составит большого труда проникнуть в здание. Наш консьерж Франсуа, известный под и угодник, частенько оставляет входную дверь открытой. Стоит ему услышать, что мадам Фурер спускается на лифте, как он тут же выскакивает на улицу будить шофера лимузина, а потом суетится вокруг пожилой дамы, чтобы она уж наверняка одарила его на Рождество. Без малейших колебаний я проделал то, Что нас учили делать в таких случаях? Быстро и бесшумно переместился вглубь квартиры. Опытные наемные убийцы могут действовать следующим образом. Прикрепляют к двери пару унций Семтекса. Это один из видов пластичной взрывчатки с добавкой глины. А потом нажимают кнопку звонка. Преступник укрывается, скажем, в кабине лифта и взрывает бомбу, запустив ее механизм звонком с мобильника. 21 декабря 1988 года восемь унций семтекса, пронесенных на борт самолета авиакомпании «Пан American, следующего рейсом 103, вдребезги разнесли лайнер над шотландским городом Локерби. Можете себе представить, что могло сотворить вдвое меньшее количество этой взрывчатки с остальной дверью и тем, кто подошел бы взглянуть в глазок? Я миновал гостиную, накинул пиджак, чтобы не виден был пистолет за поясом, и направился дальше. Когда это здание еще было особняком графа Дю Кресье, его слуги использовали лифт в качестве бессловесного официанта, доставлявшего готовые блюда из кухни в столовую. Конечная остановка находилась в кладовой Дворецкого, которую теперь переделали в жилое помещение, оборудовав там запасную спальню. «Именно туда я сейчас и шел». В ходе модернизации шахта была оснащена электропроводкой. Сказав управляющему, что якобы хочу провести в квартиру высокоскоростной интернет, надо же было контролировать, как идут дела в моем несуществующем хедж-фонде, я получил разрешение на доступ в шахту лифта для моего подрядчика, который когда-то устанавливал оборудование слежения для дивизии. Я попросил его приладить внутри лесенку, ведущую в подвал, Подозреваю, что теперь арендная плата достигнет заоблачных высот. А сейчас это место и вовсе стало для меня бесценным. Я открыл дверь кладовки, вытащил съемную панель и меньше чем через минуту уже шел по узкой улочке на задворках нашего здания. В любой момент я был готов увидеть, как фасад XIX века и эркеры, вошедшие в список культурно-исторического наследия, летя от беспорядочной кучи в сторону Елисейских полей. Но ничего не произошло. Что же остановило киллеров? Думаю, потеряв объект на пляс Далемадлеан, они тут же вернулись в мою квартиру и, не зная точно, там я или нет, постучали в дверь. Да чего же хорошо, что я не ответил на стук. Уверенных было двое. Именно столько наемных убийц я бы и сам послал. Сейчас они наверняка... прячутся где-то у лифта, поджидая моего возвращения. Это дает мне шанс. Если я войду через парадный вход и поднимусь по лестнице, непременно застану киллеров врасплох. Я не был лучшим стрелком в разведшколе, но все же стреляю достаточно искусно, чтобы вывести из игры обоих. Я свернул с узкой улочки на проспект и замедлил шаг, изучая прохожих глазом профессионала, чтобы убедиться у тех парней в здании не от поддержки снаружи. Я видел женщин, возвращающихся из фешенебельных магазинов на авеню Монтень, парочку прогуливающую собак, какого-то мужчину в бейсболке, стоящего ко мне спиной, по виду туриста, разглядывающего витрину в кондитерском магазине рядом с моим домом. Никого похожего на тех, кого я разыскивал. Я перевел взгляд на мостовую И принялся изучать поток транспорта, но и там не увидел ни белого такси, ни стрелков припаркованной припаркованной машине. Я подошел вплотную к парочке. Женщина под пятьдесят на высоких каблуках и ее дружок лет на двадцать моложе. Вряд ли они полностью закроют меня от взора сидящего на крыше снайпера, но, несомненно, усложнят его задачу. Таким образом, находясь под прикрытием, я неуклонно сокращал расстояние до своего дома. Восемьдесят ярдов, сорок, двадцать. Когда я миновал кондитерский магазин, мужчина в бейсболке бросил мне в спину. — Легче ли было просто открыть нам эту гребаную дверь, мистер Кэмпбелл? Сердце мое замерло и рухнуло куда-то в область желудка. В следующее мгновение в моем сознании возникли две совершенно ясные, но противоречащие друг другу мысли. Первая. — Вот так, значит, все и заканчивается. Отставной агент пал жертвой собственных интриг на Парижской улице, убит выстрелом в голову, предположительно, человеком, находившимся внутри кондитерского магазина. Я представил, как лежу, истекая кровью на тротуаре, а киллер прячет пистолет в карман и вместе со своим дружком, тем самым типом в бейсболке, направляется, куда же еще, к белому такси. Вторая мысль — нет, что-то не похоже, что меня собираются убить. Даже если на крыше здания или в номере отеля Плаза Атени притаился снайпер, парень в бейсболке просто дал бы ему сигнал, и стрелок выполнил бы свою работу. Это только в кино плохие парни испытывают патологическую потребность рассказать вам историю своей жизни, прежде чем спустить курок. В реальном мире никто с тобой разговаривать не станет. Вокруг полно опасностей, а убийца слишком возбужден, поэтому стремится закончить дело поскорее. Будучи профессионалом, я прекрасно это знал, хотя, с другой стороны, из всякого правила есть исключение. Да уж, ситуация, не знаешь, от чего напрудить в штаны, от страха или от облегчения. Я взглянул на мужчину, который окликнул меня. худощавый, чернокожий, лет пятидесяти с небольшим, красивое, слегка потрепанное жизнью лицо, скорее бракованный фарфор, чем антиквариат из лиможа. Вынес я про себя вердикт и убедился в справедливости своей оценки. Когда незнакомец подошел немного ближе, я увидел, что он сильно хромает на правую ногу. «Вы, кажется, назвали меня мистер Кэмпбелл?» «Вы ошиблись», — сказал я по-французски, стараясь воспроизвести свойственную парижанам пренебрежительную интонацию. Вероятно, с кем-то меня перепутали. Я старался выиграть время и понять, что происходит. «Думаю, мы сойдемся на том», — ответил он по-английски, — «что Питер Кэмпбелл, вымышленный персонаж, никакой лицензии, дающей право торговли на Уолл-стрит, этот человек не владеет, а хедж-фонда, которым он якобы управляет, в природе не существует». «Ну и ну. А откуда, черт возьми, ему это известно. Я как бы ненароком подвинулся так, что мой собеседник оказался между мною и окном кондитерской». «Итак, если вы не Кэмпбелл, то возникает вопрос, кто же вы на самом деле?» Спокойно продолжал он. «Может быть, Джуд Гаррет, агент ФБР и писатель?» «Вряд ли. Ведь тот мертв. Да, кстати, что касается Гаррета, тут есть еще одна весьма любопытная деталь. Видите ли, я беседовал с его кузиной в Нью-Орлеане, и ее очень удивили литературные достижения двоюродного брата. Сказала, что Джуд навряд ли прочитал за всю свою жизнь хоть одну книгу». Какой уж из него писатель? Надо же, этот тип столько знает обо мне, а я до сих пор жив. Иллер он все-таки или нет? Я оглядел крыши домов в поисках снайпера. Чернокожий внимательно смотрел мне в глаза, следя за каждым моим движением, и продолжал гнуть свою линию. Вот что я думаю, мистер Кэмпбелл, или как вас там зовут на самом деле. Вы живете под фальшивым именем. издали эту книгу, приписав авторство умершему человеку, чтобы сберечь свою шкуру. Скорее всего, вы работали на правительство, и ваше подлинное имя известно лишь очень узкому кругу людей. Полагаю, было бы не слишком разумно с моей стороны спрашивать, какую именно работу вы выполняли. Да, по правде сказать, меня это и не очень волнует. «Ваша книга, лучшая из всех, что я прочитал по технике расследования». Я просто хочу поговорить о ней. Я удивленно уставился на него, а потом выпалил по-английски. — Вы всего лишь хотите поговорить о книге? А ведь я собирался вас застрелить. — Меня это не удивляет, — сказал он, понижая голос. — Как вам обращаться, мистер Гаррет? Кэмпбелл, — процедил я сквозь зубы. — Моя фамилия Кэмпбелл. — Ладно, пусть будет мистер Кэмпбелл. Так вот, боюсь, что я и впрямь вел себя как потенциальный убийца. Вы уж, пожалуйста, на меня не обижайтесь». Тут я окончательно перестал что-либо понимать. А незнакомец с мрачным видом протянул мне руку. Впоследствии я узнал, что этот человек практически никогда не улыбается. «Бен Брэдли», — сказал он тихо, — «лейтенант убойного отдела полицейского управления Нью-Йорка». В настоящее время восстанавливаюсь после тяжелого ранения. Полной растерянности я пожал ему руку. А что еще мне оставалось делать? Вот так поворот. Хоп, заново учившийся ходить, встретился с вышедшим в отставку тайным агентом. В тот вечер, когда состоялось наше знакомство, мы оба думали, что сошли с дистанции, наша профессиональная жизнь осталась в прошлом. и даже не подозревали, насколько важной, я бы даже сказал, судьбоносной, а оказалась эта встреча. Впоследствии я не раз удивлялся тому, до чего же причудливо все переплелось. Загадочное убийство в гостинице из цайт гибель Кристоса Николаидиса на острове Санторини, провал секретной операции в Бодруме, наша дружба с Беном Брэдли и даже притча, которую много лет назад рассказал мне в Таиланде буддийский монах. Если бы я верил в судьбу, мне пришлось бы признать, что все направляло свыше чья-то рука. Очень скоро я узнал, мне предстоит новое задание, которое определит мое будущее. В один прекрасный день меня вновь против моей воли насильно втащили в мир спецслужб, Я, похоже, навсегда распрощался с надеждой обрести нормальную жизнь. Не зря говорят. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Почти не располагая информацией, испытывая недостаток времени, я получил задание, которого любой спецагент страшится больше всего. Мне предстояло разыскать человека, не имеющего никаких корней и связей. не состоящего на учете в полиции, не упомянутого ни в одной базе данных, это такое неклейменное животное, призрак. Боюсь, дальнейшее мое повествование окажется не слишком приятным. Если вы хотите спокойно спать по ночам и, глядя на своих детей, думать, что их жизнь будет достойной и счастливой, вам лучше не знакомиться с этим человеком.